Глава двадцать девятая. К Цибину их сразу не пустили. Пока поступили сверху соответствующие распоряжения, пока их начальник договорился по телефону с руководством Мокровой, прошел почти час. «Ты пойми, майор», — строго смотрел на него начальник районного отдела полиции, «это Цибин проходит у нас как террорист, понимаешь? Он в заложниках женщину держал несколько дней». Он ранил полицейского при задержании и женщину-заложницу едва не убил. Как я могу при таком раскладе объединять дела? Это не в моей компетенции. Вот когда поступит распоряжение, тогда и будем думать. А пока ты с ним можешь только поговорить. Сыбин уже сидел в комнате для допросов с руками пристёгнутыми к столу браслетами. Выглядел опустошённым, поникшим, понимал, что нагулял на воле себе на пожизненное. «А чего ж не понимать?» — откликнулся он, когда Игнатов задал ему этот вопрос. «Штурм квартиры, ранения мента и девки. Тут к гадалке не ходи, вышка светит. Так что ты, майор, особо не старайся и не обещай мне ничего». «Я и не буду, потому что ничего обещать не могу. Все твои чистосердечные признания, что мертвому припарка. Так? Любопытно просто. И что ж тебе любопытно, майор?» Цыбин смотрел на него пустыми холодными глазами. «Ни раскаяния, ни сожаления. Он бы и дальше стал убивать». Если бы его не остановили обстоятельства. Анна Новикова. Где? спросил Игнат, совсем не то, что собирался, вырвалось само собой. Ты её убил, как и вашу общую подругу Свету, мешать стали под ногами путаться. Где тело Анны? Цыбин беззвучно засмеялся и, мотнув головой, произнёс: Тело Анны В целом неплохо сохранилась и загорает себе сейчас где-нибудь на пляже. Сбежала она, майор. И от вас, и от меня. Главное, от ордена. Всех кинула, сучка. Хитрая и изворотливая. Я ей в подмётки не гожусь. Это она решила убить свою тётку, когда та в лотерею крупную сумму выиграла. отделиться отказалась. Она орала на неё, так что стены дома дрожали, а потом взяла и в подпол её столкнула. Та с лестницы летела и головой стукнулась так, что что больше уже не поднялась. Знаешь, майор, что тогда моя любимая сказала? Не знаю, недоверчиво поглядовал на него Игнатов. "Кровь, говорит её, собери." В холодильнике станем держать, а воз пригодится. Этой кровью потом и стены в доме в Подмосковье вымазали. Всё продумывала на годы вперёд. Кровь хранила при определённой температуре, не выше плюс +8° и не ниже 4, в специальном контейнере. И это на случай перевозки или отключения света. Всё заранее узнала, проконсультировалась с медиками. Вот будто знала, что наступит день, когда она обнародует смерть своей тётки. Цыбин мог сейчас оговаривать всех подряд, включая свою любовницу. Кто мог опротестовать? Доказать обратное? Зря сомневаешься, майор. Правильно угадал его настроение Цыбин. Анька у нас была мозговым центром. С неё всё и началось. Она придумала это ограбление. Она и подруга ее Светка. Та в шутку предложила банк ограбить. Анька заинтересовалась. И понеслось. Разработали план. Привлекли нас к исполнению. Дальше ты знаешь. Почти все знаешь, майор. Не все, — Игнатов мотнул головой. Не все я знаю, Цыбин. Деньги-то... Где спрятал? Нету денег, маёр. Нету? И не было. Тут он как-то будто сник и даже затаскавал. Кинули нас с деньгами, маёр. Кто? До сих пор понять не могу. А откуда же у вас тогда долларов взялись? Вы добавили их на покупку дома. Они были из того самого банка. Погоди. Цыбин резко выпрямился. Широко распахнул глаза. «Какие доллары? Ты чего?» Он сидел с вытращенными глазами почти пять минут, а потом захихикал. «А-а-а, понял. Анька, значит. Все-таки Анька, вот сука. Она сказала мне, что теткиных денег на дом не хватает, но у нее сбережения имеются, она их вложит». Я поверил. Я любил эту дрянь, по-настоящему любил. Дома она на тетку оформила, хотя той уже в живых не было. Но Анька придумала эту штуку с гримом. Вышла сто пудов реально. Я рядом стою, отличить не могу. Только она выше тетки была и худее, а так одно лицо. Значит, деньги у нее были все это время. Откуда же она тогда доллары взяла? Жесть, начальник. Я честно в шоке. Расскажи про ограбление ЦБ. А что рассказывать? Опередили нас. Мы отключили систему наблюдения, сигнализацию. Я всё готовил тщательно несколько месяцев. Всё у нас вышло, отключили, двери открывались у них с цифровых замков. Тоже справились. А пока промешкали, зашли, чую, кто-то есть в здании. Фонари не включали, приборы ночного наблюдения использовали. Где взяли? Со склада попросил у дружка одного, приплатил ему. Мы же служивыми были на тот момент, разве ты забыл, майор? По Показанием свидетелей ту ночь ты и провёл в части Цыбин. Был там у нас лаз секретный, и в самоволку ходили. и на ограбление ушёл. Только ограбления не вышло, а передили нас. Все хранилища и сейфы были пустыми. Так-то вот. И вы удрали потом из города. Почему? Раз не виноваты были? А ты докажи тем бандитам, которые по нашему следошли. Банк-то не простым был, коммерческим. Почти выплюнул последнее слово Цыбен. начали нас обкладывать со всех сторон. Не сильно серьёзно, конечно, так присавали. Не пытали и в лес не вывозили, но подстерегали в тёмных переулках, угрожали. Мы в Москву и умотали. Мы с Лёхой в охрану подались работать. Девки по городу шарились, тоже чем-то занимались, работали типа. Откуда же у них появились деньги на покупку недвижимости? С дома манны всё понятно. Но у неё квартира в Москве. Это немалые деньги. И дом Светы в Подмосковье, пусть не хоромы, но всё же. Откуда деньги? Говорю ж тебе, майор, кинули нас под роги. Кто-то ещё был у них в соучастниках. Кому-то они наждали. И этот кто-то денежки прибрал. А с девками поделился. Жаль, что поздно я допёр до всего. Светку-то когда поприжал в её доме? Догадка какая-то у меня в башке засела. Она начала ёрзать, что был ещё человек, но, мол, мне он не по зубам. Думаю, врала, время тянуло. У Ани, говорит, своей спроси, откуда у неё деньги на всё? Мало, себе я квартиру в Москве купила и дом в пригороде... И мне говорит: "Дом вот этот купила". Я не поверил. Начал копать. И в самом деле, Анька дом для Светы купила. Я снова к Светке приехал, начал её уже серьёзнее крутить, но перестарался, майор. Померла она. А что же Анну свою не разговорил? А Анну Цыбин резко уронил голову на грудь. Она она имела над мной странную власть, майор. Я её растронул, когда она привезла меня на свою квартиру, а я ей предъявил и шлёпнул-то по губам еле-еле, а она Что она? А она просто исчезла, растворилась где-то. Москва большая, кому пришла в голову идея подставить Ардена с убийствами. Костюм спортивный. Костюм ты купил? Когда этот экспедитор Ваяка из банка появился в доме по соседству с Санкиным, мы в осадок чуть не выпали. Такой страх пробрал. Решили, что он нас нашёл. Это потом уже засомневались, подумали: Это просто совпадение, что он дом по соседству купил. Но тогда сильно перепугались. Анька всю схему придумала. Говорит: "Давай его подставим". А сбежать не пробовали? Куда? Он нас вычислил в Москве и везде бы нашёл. Он умный. На серьёзных людей работает. Там дураков не держат. Да и бежать от дома, который куплен на кровные, Анька как могла время тянула, вцепилась в этот дом как клещ. Я ведь предлагал ей удрать, а она: "Нет, я не уеду". Короче, он в командировке часто выезжал, и я в один из таких дней к нему в дом залез. А у него эти кредитки просто валялись на холодильнике. Я с одной и заплатил за костюм Анька перед этим нашла тут магазин, где этот пижон одевался, проследила за ним, ну и костюм приобрели. Деньги потом на карту вернули, чтобы он не обеспокоился. С костюмом она даже ещё не придумала на тот момент, что делать станет. "Давай", говорит милый, "приобретём". "Больно", говорит наш дружок, "его любят. Пригодится". Что-то говорит эта сволочь на свободе загулялась. Это она про Ардина. Пусть и у нас такой костюмчик будет. Пусть будет. Это ее любимая поговорка была. Про все. Тут еще мигранты, которые работали на ландшафте, решили нас грабануть. Я их разговор подслушал, Аньке рассказал. Она крепко призадумалась и говорит. Пусть приходят. Мы их встретим. Они ночью явились Анькин дом грабить. Мы их и приняли. Тут... Костюмчик-то и пригодился. Пришлось, правда, их по очереди устранять и хоронить. В подвале сидели с ртами заклейменными. Нам же надо было, чтобы Ардина в доме не было, иначе он бы нас увидал. Анна принимала участие в убийствах? Да. Анна. Она пытать любила. Что-то в её башке сдвинулось после того, как она тётку родную угрела. Короче, всё сняли, а тардина меня было не отличить. Записи скопировали, сохранили. Стань Арден активичить, мы бы его. Потом был Анохин, начал долю свою требовать, настырно так, с угрозами. Не верю, говорит, что вы нас не кинули. И его зарыли. Потом брат мой явился двоюрдный. Нашёл ведь меня, идиот. В доме у Анны поселился и рисоваться начал. Едва ардину на глаза не попался. Анька снова придумала план, очередной. Она выдумщица ещё та. Говорит: "Давай его заруим, а сами сбежим исчезнем. Твою ДНК определят по телу брата". «Мёртвый ты, всё». «А я тёткин прах наконец похороню, пожар в её доме устроив. Наконец-то её проняло». Ардин, говорит, таращится на неё всё время, что-то подозревает. И дома стало не жалко. «Давай, — говорит, — сбежим». «Сказал, — сделали». Ардина намеренно убирали из дома в ночи убийств. «Конечно». Светку умоляла о свиданиях, он делал себе командировки и ехал к ней. Отели Светка сама выбирала. Фижоны эти ночлежки негляделись, но больно нравилась Светка. Он соглашался, надеялся дурак, что она ему тайны выболтает. Ну а что Светка, что Анна одного поля ягоды. Короче, когда она его заманивала, Я ночью на камеру похороны показательные устраивал в костюме спортивном, как у него. Кино снимали. А документы на дом на его имя. А, -а, -а это фальшивка была. Анька так ради прикола её смастерила. Говорит, с менты тупые, пока будут разбираться, время пройдёт, мы далеко будем, Ардину не отмыться, а то говорят и не поймут ни фига, что это подделка. Менты не тупые, поняли сразу, чуть приврал Игнатов. За что убил Кирилова Цыбин? Он тоже долю требовал. Ещё как? Орать начал на всю улицу, что в полицию пойдёт, что жене всё расскажет. У меня нервы сдали. Мы без бабла остались все вместе, а он не верит. Я даже не понял, как убил его, быстро всё. Ты убил Семь человек в цепях, напомнил Игнатов. И восьмая жертва сейчас находится между жизнью и смертью. Ты просто чудовище. Да, знаю. И сгнию в тюрьме. То был мой выбор. Пусть и не совсем добровольный, Цыбин бубнил, низко опустив голову, сцепив в крепкий замок пальцы. Анька двигала мной, манипулировала. «Она заставила тебя взять в заложники Евгению Кириллову?» «Не, сам. Загнали меня. В угол загнали. И Анька сбежала. И я как-то вдруг сразу понял, что это она всех кинула с деньгами. И спрятаться мне негде. Приехал к Кирилловой и засел в ее доме. Думал, пережду, что-нибудь придумаю, въеду куда-нибудь. А старуха вой подняла, ментов подтянула, и все вышло, как вышло. Все, майор, откровение на камеру получил? На три пожизненных я наговорил? Наговорил. Спать хочу. Устал я. Но одно запомни, майор. И тут впервые Цибин глянул растерянный, даже честно. Денег у меня не было. И нет. А передели нас. Ещё Анно.